Я опять увидела надпись на титульном листе книжечки стихов, и это необычное косое R. Мне стало холодно и гадко на душе. Он меня не простит, нашей дружбе конец. Я помню, как глядела прямо перед собой на ветровое стекло, не видя убегающей дороги, а в ушах все еще звучало сказанное мной слово.